Объект, масса. Какова на самом деле роль народа? э п и г р а ф Некогда думать, прыгать надо, из известного анекдота. Идеальная масса та, где максимально сокращен зазор между сигналом, приказом и действием, где нет пространства черного ящика, в котором полученное послание. может быть искажено или переработано. Это полное отсутствие субъективности в смысле ответственности свободы разума. Это чистое следование условным рефлексам. Психологическая теория русского Нобелевского лауреата Павлова, появившаяся в то время, идеально описывала схему работы такого сознания. Собака Павлова знаменитый образец для подражания. для человеческой массы, описывающие психологию масс Фрейд, Либон, к о н е т т и Юнг, Тарт, м о с к о в и ч и Майерс слишком усложнили ситуацию. Они были антропологами, считавшими, что человек имеет сущность, некое ядро, которое не поддается деформации и с которым должно сообразовываться и манипулятору. Они исходили из того, что масса остается человеческой, тогда как по замыслу вождей она должна соответствовать уровню дрессированной собаки. Зажигается лампочка, выделяется слюна, появляется ф ю р е р рука отдаёт салют, слышится команда вперёд, ноги начинают двигаться в соответствующем направлении. Человек умнее собаки. Это означало, что он может понимать более сложные команды. и соответственно исполнять их. Конечно, это невозможная задача, но т р е б у й невозможного, получишь максимум, говорил Наполеон. И великие вожди этот максимум получали. Они вершили такие исторические дела, которые сегодня не снились никому из политиков. Но, как известно, можно обманывать всех некоторое время, некоторых все время, только нельзя обманывать всех. Все время.